дуран. А лошадь молодую, из косяка взявши, надлежно терпеливо приучать и к звукам, и к запахам, и к рукам человечьим. После же переходить ко взнуздыванию и седловке, а уж потом и на лонже работать, поначалу неспешно, давая самой выбирать темп бега. Далее же воспитывать по характеру, ленивую подстёгивать бичом, нервную же успокаивать голосом. Дунна Гояр. О лошадях, Воспитание и обучении высокому искусству выездки. Не должно рассуждать так о человеках, в них всевидящий зрит больше, нежели в тварях, шерстоносных или пернатых. О крыланах и вовсе вспоминать здесь не потребно, ибо речи наши сейчас не о них вовсе, и побеседуем мы о том отдельно и особо. Из проповеди ясноукого Ханхаруса Харуса Вайхи, что прочитано им для Тыгина Ирхыза в Дни болезни. Само по себе появление новых людей в Бештиновой усадьбе уже было событием. Необычайный же вид кареты, шестиколесной, с изрубленным бортом да развороченной задней стенкой, распалил любопытство Турана до неимоверности. Он и про головную боль, что досаждало ему уже почти месяц, забыл. Наконец-то нечто отличное от опостылевших ящеров, истеричного визга свиней, на которых выпускались церков, до постоянного страха. И Туран во все глаза наблюдал за происходящим, с каждой минутой яснее понимая, что самое интересное еще впереди. «Будьте уверены, я постараюсь. Нет, я приложу все усилия, чтобы сведения о вашем самоуправстве дошли до хан Кама-Кырыма, до Лыллах-Шада». Дверца кареты распахнулась, и на подмерзшую землю плюхнулся темно-зеленый тюк, перевязанный веревками. «Да замолчишь ты когда-нибудь!» – второй голос звенел от ярости. Следом на сверток вывалилось нечто маленькое, несуразное и, на первый взгляд, неопределимое. Но вот оно дернулось раз, другой, и, скатившись с тюка, подставило зимнему оку латунную спинку – Кое-как отряхнувшись, точно и вправду способна была ощущать грязь, существо захлопало крылышками из красного шелка. «И уж поверьте, поверьте, я не оставлю это так. Я и вашему дядюшке отпишу, и тетушке, и матушке вашей, и... Кусечка, деточка моя, иди к папочке. Кто-нибудь помогите кусечке, ей нельзя мокнуть». Наконец, из кареты неловко боком вылез, или правильнее сказать, выпал человечек. За два месяца пребывания в Каганате Туран уже наловчился отличать чистокровных сыновей степной кобылицы Наир от ак рум, сидящих между камнями. Вновь прибывший явно относился к последним, хотя и пытался прятать мешаную кровь за внешними уловками. Среди них наиболее примечательными являлись борода, заплетенная в три косички, с золотыми шариками у оснований, и тонкие полоски подчерненных усов. При появлении этого человека лицо Ирама нервно вытянулось, а Ирджин, тихо выругавшись, шагнул навстречу. "Мэтр Тонио, неужели? Да, да, мне описали подобные возможности, но я надеялся, то есть...» «И не надеялся!» На морщинистом личике появилось нечто похожее на улыбку. Гость приосанился, кое-как расправил складки парчевого кимзала, из-под которого выглядывали лиловые шаровары. Довершали наряд щегольского вида сапожки на каблуке, не добавлявшие человечку ни роста, ни солидности. «Ах, да-да, вы Ирджин, конечно же, помню!» «Кам-Крым тепло вас отзывался. Вы ведь знаете, мы друзья. Да-да, добрые друзья. И я непременно обо всем доложу», — взвизгнул он, сдвигая отороченную мехом шапочку на затылок. «Кто-нибудь, помогите кусички и вещи, уберите же в конце концов вещи. Но почему я обо всем должен говорить? Почему?» «Идиот!» Вторую дверцу кареты распахнули ногой обутой в сапог, не но добротный, с высоким голенищем, толстой подошвой и миниатюрной шпорой в виде звериного когтя. «Будь моя воля!» Этот ловко спрыгнул на землю, чуть поморщился, огляделся и, задержав взгляд на Туране, снова скривился. «Паршивая дорога ведет к вам, Ирам!» «Приветствую, уважаемый куна, и смею заметить, что не я выбирал это место, а ваш, уважаемый дядя», — холодно произнес Ирам, чуть пожимая плечами. «В пути были неприятности?» Покореженная боковая дверца и стенка рядом с нею красноречиво говорили именно об этом. «Были», — будто выплюнул поименованный куной. «Но о неприятностях мы побеседуем позже» обстоятельно побеседуя. «Безобразие, истинное безобразие и разгул ужаса», — поддакнул мэтр Аттонио, нагибаясь, чтобы поднять краснокрылого големчика. Отряхнув прилипшую к чешуйкам грязь, он прижал существо к груди. Кусичка не сопротивлялся, длинный хвост его свисал едва не до земли, а змееподобная голова, украшенная алым гребнем, — Покачивалась на неестественно тонкой шее. И все потому, что некоторые слишком своенравны, чтобы прислушаться к совету человека разумного и немало повидавшего. Я говорил, что надо было остановиться на ночь в том чудесном постоялом дворе. «Да замолчишь ты когда-нибудь? Повешу. Нет, зарежу как пса. Плевал я». «Этот может», — шепнул Заир и, потянув Турана за рукав, предложил. «Убираемся отсюда. Ни к чему тебе, светлейшему куне, глаза мозолить. Он, конечно, парень хороший, но нервный слегка, старательный. И мэтр тут, а с мэтром и пару часов в карете мало кто выдержит». Идя к дверям сарая, Туран то и дело оглядывался. Карета по-прежнему стояла посреди двора, конюшей придерживал лошадей. Еще двое разгружали багаж. На земле собралась уже приличная груда. Ворох, тюков, два сундука и кофр из красной кожи. Тут же суетился мэтр Аттонио, который что-то отчаянно выговаривал слугам, то задирая руки к небу, то вытягивая их к карете. А у задней части экипажа, глядя в темное нутро, стояли и разговаривали Куна, Ирджин и Ирам. Рядом молчаливо переминался с ноги на ногу третий незамеченный прежде гость, полноватый человечек в волчьей дохе поверх кимзала Но куда больше, чем этот кругленький, Турана занимала замеченная мельком угловатая фигура в грузовом, как теперь понятно, отделении кареты. Четырехрукая и неподвижная, она была смутно знакома по рисункам. Настоящий боевой голем? Зачем? Кто такой этот Куна? И, что гораздо важнее, по чью душу он приехал? Некоторую ясность в происходящее неожиданно внес обычно молчаливый Ишас. «Куна из Гыров, товаша племянничек. Ничего, парень бойкий. Бойгу любит». И жеребчик у него хороший, даром, что спервой его по блютерству, ну, у носовой кровотечи под нож хотели. Куна не дал, самолично ходил, упрямый, гырова порода. Зато теперь ему в байге сам демон сум не брат. В байге? Байга, скачки такие, когда на прямке, без дорог и на неоседланных. Вот где и сила, и умение. Хороший за завсегда при большом почете. Хотя многие бьются насмерть и животину калечит, конечно. — А ты откуда про куну знаешь? — Так, — Ишас пожал плечами, — у гыров табуны знатные. Каждый год на выводку и молодняк, и кобылок пригоняют. А марштван куниного дядьки-породич, мухлицы тягиновой, от одного косячного даром, что кобылки разные. Гыровта наполовину кишбер, а мухлица — чистокровный ходбанец. Тем же вечером с приезжими выпало встретиться еще раз. По случаю появления гостей, стол радовал разнообразием. Помимо обычной капусты до да копченой гусятины, были жареные куры, пересыпанные тмином ребра да цельная кабания туша, запеченная с травами. Вытянули из погребов плоские, прорезанные жилками плесени, сыры, припасенные с лета яблоки и соленые арбузы, нарубленные крупными ломтями. В глиняных кувшинах, запечатанных по горлу, стояло вино. В остальном же было привычно. Медленно оплывали толстые восковые свечи, досуетились да слуги. «О, Туран, друг мой!» Заир тут же вышел навстречу, вклиниваясь между Кхарнцем и Куной, который о чем-то беседовал с Ирамом. Пора представить вам замечательного человека, хотя вы, несомненно, должны были слышать имя Мэтра Атонио из Ханмы. Он говорил нарочито громко, а человечек, переодевшийся к ужину в кимзал, широкий и длинный, тянущийся по полу парчевым хвостом, делал вид, что не слышит. Он стоял у камина, приняв позу одновременно горделивую и неестественную. Мэтр Тонио был смешон. Тощая шея, острый подбородок со стекающими ручейками седоватых косиц и седоватые же пуховые волосы, прикрытые бархатным чепчиком. И голем его, пристроившийся на плече, выглядел еще более вялым, чем днем. Занятнейший художник нашего времени, продолжал Заир, повиснув на руке. Интересен точностью и вниманием к мельчайшим деталям, что слегка раздражает заказчиков, но делает уважаемого Атонио чрезвычайно необычным мастером. Иногда складывается ощущение, что мэтр видит людей насквозь со всеми их искривленными костями и сохшими сухожилиями, и изможденным болезнями нутром. «Мэтр, для нас большая честь!» «Ах, бросьте, милейший Заир, разве мог я отказать другу? Такой пустяк, не стоит благодарностей!» Мэтр вытянул тощую лапку и требовательно щелкнул пальцами, но слуга с подносом, проходивший мимо, даже не обернулся. «Отвратительно! Это просто отвратительно!» пробурчал Атонио, помахав рукой в воздухе. «У вас здесь отвратительно холодно, у меня руки мерзнут». Он завертел головой, высматривая кого-то, и, увидев, засеменил навстречу. «О, господин Ирджин, вы слывете человеком, сведущим в тонких материях!» Атонио приподнял двумя пальцами головку големчика. «Вы обязательно должны взглянуть на кусечку. С ним в последнее время что-то не так. Бедняжка устал. Он устал почти так же, как и я». Ирджин вежливо поклонился художнику, кивнул Турану и, щелкнув ногтем по тельцу голема, сказал. «Он всего лишь нуждается в эмане, да к тому же стар неимоверно. Всевидящий, и вы туда же!» «Молодость, молодость, новые веяния, там новые веяния, здесь, а старое все прочь. Позабыть, вычеркнуть, разобрать на элементы, дабы не тратить драгоценный эман, не тратить время на старого глупца, который смеет претендовать на осколки славы». Туран потихоньку начинал ненавидеть этого человека. За претенциозно яркий наряд, за манеру держаться, смотреть снисходительно, за голос, который то взбирался до дисконта, то скатывался на глухой басовитый шепот. Карлик с механическим уродцем на плече один другого мерзея. Изаир не лучше, вцепился клещом. «Новые веяния», — эхом повторил Ирджин. Мэтр, вы сами изрядный новатор. Ваша манера письма. Да что вы понимаете, я работаю так без малого пятьдесят лет, и не моя вина, что примитивизм сознания некоторых не позволяет узреть очевидного. Видите ли, я слишком откровенен. Один всевидящий знает, чего мне это стоит. Порой я начинаю думать, что следует взять пример с А что, почему бы нет? Ведь если их столько, то в этом есть смысл. Зачем я такой нужен? Да, кусечка? Ну, раз вы существуете, значит, это угодно всевидящему. Именно так, дорогой Ирджин, именно. Всевидящему нужны и пастухи, и воины, и убийцы, и даже слишком умелые живописцы. Живописец нужны всевидящему. «Великолепно! Но вот зачем он с церхом?» «Туран!» — рев Ирама перекрыл поток слова излияния мэтра и заставил Заира отпустить рукав. Кхарнец обернулся и, повинуясь требовательному жесту, направился в другой конец зала. Злость тут же исчезла, сменившись позорным страхом. «Этот проверяющий! Зачем он приехал? Только ли для формального наблюдения?» Или это результат сбоя в механизме, о котором предупреждал Ирджин? И чем визит грозит Турану? Это наш специалист. Взгляд Ирама, как и тон, был мрачен сверхмеры. Тураном звать, за сцерхами глядит. Проверяющего он представить и не подумал. Байгире Куна, в отличие от Мэтра, был на Ир. Молод, но знатен родом, судя по одежде, богат. На круглом лице с чересчур тяжелым подбородком и ниточкой рыжеватых усиков застыло выражение брезгливое и вместе с тем раздраженное, весьма типичное для детей кобылицы. Еще у куны были темные, заплетенные в косу волосы, ранние залысины и расплющенный по любому лицу нос. «Почему он здесь?» — вопрос адресовался Ираму, но ответил Заир, бесшумно подошедший следом. «Прошу прощения, ясно Куна, но мы полагали, что вам захочется самолично увидеть человека, от которого, не побоюсь сказать, во многом зависит успех нашего проекта». «Успех зависит от того, как вы здесь организовали работу», — отрезал Куна. Дядя надеялся, что, назначив тебя, Ирам, он может спокойно заняться иными делами, и мой визит сюда был бы формальностью. Должен был стать формальностью, но то, что я вижу... Пожалуй, самое время начинать ненавидеть и этого самовлюбленного наир, и куда как сильнее, чем бесполезного, но в сущности безобидного художника. «Заставляет задуматься о происходящем», — закончил Куна, глядя в упор. В узких черных глазах его Турану виделось предупреждение и жажда крови, и его Туранов приговор. «И что делать?» «Давайте сложим кое-что», — Куна вытянул вверх указательный палец. «Первое. В трех днях пути на нас совершается нападение. Случайно?» Или эта случайность вовсе не случайна? Безлюдная дорога, укрепленная карета, рядом военные разъезды. Насколько безумным должен быть разбойник? Если бы не присутствие голема и кама, водящего улы, нас бы перебили к демонам. Прошу прощения, но Ирам выразительно глянул в сторону Турана. Куна отмахнулся и принял услужливо поднесенный Заиром кубок. Что ж, выходит, Туран не обознался. И если то, что ему доводилось слышать о наирских големах, хотя бы наполовину правда, то разбойникам пришлось туго. Интересно, хоть кто-нибудь выжил? Второе. Теперь выпрямился средний палец. «У вас здесь пропадают люди, имеющие непосредственное касательство к происходящему. Как бишь его Дукха?» «Он был всего лишь истопником», — проворчал Ирам. «Это не важно. Он видел и слышал достаточно. Ну и третье. У вас здесь чуть ли не главным при всем поставлен кхарнец. Чувствую, не зря я прибыл сюда». Ирам вздохнул. Заир отвернулся, видимо, чтобы Куна не заметил промелькнувший на лице толстяка обреченности. — И я хочу, чтобы каждый здесь понял, Куна-Гыр не отступит и не уедет, пока не докопается до истины. Всевидящий знает, я всегда держу свое слово. — О, да-да, несомненно! — торжественность момента нарушил насмешливый фальцет мэтра Тонио. Ваша матушка рассказывала, что вы с детства отличались несказанной упертостью характера и прибавляла по большому секрету. Дорогой Аттонио, жаль, что Куна с малолетства отбивал себе голову, падая с жеребцов. Было бы много лучше, если б мы отбивали ему задницу регулярной поркой. Пользительней было б и для головы в том числе. «Заткните его!» — рявкнул Куна бледнее. И таки соглашайтесь на портрет. Я не злопамятен и цену ломить не стану. Особенно хорошо должен выйти нос. «Убью!» — вдруг очень спокойно и как-то бесцветно произнес Куна. Он сжал в кулаке двузубую вилку и попытался встать, но Ирам и Заир с двух сторон стиснули его и принялись успокаивать. «Мэтр!» — поспешно произнес Ирджин. Пойдемте, я покажу вам пару интересных зарисовок, каковы сделаны вашим покорным слугой в ходе эксперимента. Нужен совет и, разумеется, правки специалиста. Введу вас, так сказать, в курс дела. Конечно, конечно, милейший. Мой опыт к вашим услугам. Многолетний опыт. Не то, что у некоторых. Вот тут изволили сказать, что тот молодой человек – специалист. «Простите, но не кажется ли вам, что он слишком юн, чтобы разбираться хоть в чем-либо? И выражение лица у него виноватое». Туран мысленно пожелал старику ослепнуть, но Акуна вновь окинул к со взглядом, на сей раз гораздо более внимательным. «Эта ночь была мучительна, как, впрочем, и предыдущие». Стоило закрыть глаза, и в голове начинали появляться мысли совершенно недоброго характера. Страх, днем оттесняемый многочисленными заботами, в темноте выползал, рисуя новые и новые картинки бесславного Туранова будущего. В нем попеременно находилось место то для допросов у неизвестного шада Лылаха, то для казни, то для позорного бегства – Каковое, впрочем, тоже заканчивалось смертью. Туран просыпался в холодном поту, клял себя за мнительность, выбирался из постели, ходил по комнатушке, тревожно вслушиваясь в ночь. Иногда он, накинув шубу прямо поверх ночной рубахи, крался в молельню. По ночам там было покойно и свободно. Ни священника Харуса, ни вообще кого бы то ни было из людей, Лишь клочок неба где-то вверху. В этот раз ночное око было затянуто снеговыми тучами. Но ведь он может видеть и слышать даже здесь. Может же, ему ведь все равно. Аккуратная Кхарнская молельня или Кривая Наирская. Без него у Турана нет надежды. А без крыши холодно и сыро. Медленно тают на скамьях холмики назреватого снега. И можно, расчистив вымершую деревяшку, сесть и долго смотреть на символ ока всевидящего, мысленно и спрашивая у черной стороны совета, а у белой — помощи, как делают наир. Здесь не вдаются в пространные измышления и не думают о сером, почитая подобное ересью. Черное и белое. Победитель или побежденный. Единство. Круговорот. Завершенность и разделенность. И будто бы даже присутствие его. Нет, показалось. В далеком скрипе половиц, в перекатах шагов, где-то этажом выше, и голоса. Они заставили Турана вернуться и, крадучись, подняться по лестнице. «Я ручаюсь за него!» Ирам. Ночь на дворе, а он орет. И пусть Ирам никогда не считался с удобствами других, но по ночам он предпочитал спать. «Ты не можешь ни за кого поручиться!» Куна. Треклятый Куна, из-за которого установившийся был распорядок, грозил пойти прахом. В отличие от Ирама, Куна говорит тихо, но за последнее время слух обострился, и если порой это причиняло дополнительные мучения, то сейчас Туран был рад. Он должен слышать, должен знать, что они замышляют. Или они нарочно разыграли сценку, рассчитывая, что он, идиот, поверив в опасность, которой на самом деле нет, занервничает и совершит ошибку? Какая разница? Туран и так нервничает. И ошибок совершил уже множество. Пора начинать их исправлять. Твоя неосмотрительность способна поставить под удар все дело, а ваша мнительность срывает всю работу. Надо ближе подойти. Всего несколько шагов к лестнице и в нишу. Если прижаться к стене, его не заметят. Но осторожно, очень осторожно. Значит, ты считаешь, что я излишне мнителен? Или, может быть, слишком молод, неопытен, склонен к фантазиям? Куна-хитрец, куна-плющ, того и гляди, обовьет, сетью, обложит. И что делать? А ничего, коре когда-то учил, не трепыхайся в селке, меньше запутаешься. Лучше тяжком сеточку пощупать, к ячеечкам присмотреться, да ту, что пошире выбрать, и выскользнуть, когда прижмет. Ну а того замечательней, затянуть в ловушку другого врага. Вон кам кругами ходит, сыплет намеками, и все пытается от Ирама с Заиром ненавязчиво отмежеваться, но так, чтобы только Туран видел. Отвечай, Ирам, считаешь меня идиотом? Нет. А прозвучало, когда. В ниши пахнет подгнившим деревом, и вжиматься в стену приходится изо всех сил, если турана заметят, беды не миновать. Наирские палачи на весь мхат Баа славятся. Он кхарнец, Ирам. Кашлюн, помогающий создавать оружие, которое, в отличие от големов, может быть использовано против Кхарна. И тебе это не кажется странным? Ему платят. Внизу хлопнула дверь. Где-то раздался звонкий собачий лай, грохот и сердитый голос Ирджина, на миг перекрывший прочие звуки. То, что он берет деньги, еще не означает, что он работает из-за денег». Во рту пересохло, а сердце, сжавшееся комком, забухало, застучало, как почудилось Турану, оглушительно, выдавая его присутствие. «Уходить надо и из коридора, и из поместья, и из Наирата». Спокойствие, что пришло вместе с холодом молельни, вымелось без остатка и почти мгновенно. «Железные демоны пусть заберут того урода, который пырнул Карью. Железные демоны пусть заберут самого Карью, которому вздумалось подохнуть в такой неподходящий момент. И Нижбака, и Рама, и Рджина, и Куну из церхов с ними». Остаток ночи Туран пролежал в кровати с открытыми глазами, шепотом зачитывая себе строки из школярского мирослова. И путь один, закончившись печально, печально другой рождает. Тот же, истомившись, приводит к первого истоку, круг смыкая. Всевидящее око милосердно. Милосердие? Помилуйте, любезный, о каком милосердии идет речь? Уж не о том ли, которое в «Кумхане» и «Толкованиях» описано? Так это же эфемизмы, образы. Мэтр Атонио, подобрав полы шубы, осторожно ступил на лед. «Это только безумцы в Лиге могут строить планы о созидании милосердного для всех государства, да и там к ним относятся как к безовидным сумасшедшим, понимая, что подобное невозможно». А сами вольные города собачатся еще злее, чем наши хурт с Ольфией. Но некоторые выкладки весьма любопытны. Ирджин шел следом за Куной и перед художником, как бы массой своей, разделяя этих двоих. «А вы как считаете, уважаемый Гыр?» «Любая свобода — путь к хаосу», — охотно отозвался Куна. «Наконец-то слышу что-то разумное от рисовальщика». Туран плелся последним, пытаясь понять, что же задумал этот проклятый Волох. С Ишасом вчера разговор имел, и после этого разговора Ишас исчез. А Куна остаток дня был весел, и сейчас тоже. Очередное испытание придумал. Оно понятно, что Куна не уймется, и надо хоть как-то себя обезопасить. Убить его? Незаметно не выйдет, не хватит умения. Бежать? «Самый крайний вариант. Перехитрить. Пока только и остается, что юлить и изворачиваться. Ну и, конечно, запасным выходом Ирджин. Заинтересованный Ирджин. Осторожный Ирджин. Ирджин, который обещал помощь. Или нет? Ничего не обещал, просто предупредил, и следовало бы это как-то толково использовать». И где-то на самых задворках царапалось понимание, что главное эта туранова задача не исполнена. Ничего, как-нибудь. Дорога, начавшаяся у ворот поместья, некоторое время тянулась вдоль чистокола, но потом свернула с холма на снежное поле, из которого черными вешками торчали деревца. Протоптанная межсугробов тропа была узка и хорошо знакома Турану может все и обойдется никто вроде не нервничает и не удивляется Ирджин вежлив и спокоен мэттра чье присутствие и вовсе привело туранов в замешательство ноет о заедающей челюсти кусочки. сама кусечка привычно свисает с плеча и выпуклые глаза горят на свету зеленым куна вот чересчур весил шагает себе бодро, сминая сапогами тонкий слой утреннего пухового снега и мирно рассуждает о нашумевшей теории равного государства Мирги. Книгу он, правда, не читал, но мнение имел. Подобные идеи вредны, они подрывают устроенные рата, а посему любые их носители по умолчанию являются лицами, умышляющими против Кагана. Следовательно, поступать с ними надлежит, как со шпионами? Как верно сказано, милейший, я начинаю менять свое мнение о вас в лучшую сторону. Конечно, запрет на свободомыслие просто таки необходим для сохранения государственных устоев. Мэтр, поскользнувшись на льду, уцепился за подол Ирджиновой шубы. К слову, не изволите ли вы пояснить, наконец, куда мы идем? «Нет, я не спорю, окружающий пейзаж чудесен, а какая чистота колеров, синий и белый!» «Это ведь цвета вашего герба? О, вы бы великолепно смотрелись в их окружении! Вашего дядю я писал валом и черным, огонь и дым!» «Ну, нам и без огня цветов хватит», — загадочно бросил Куна. «Потерпите уже недолго, надеюсь, вам понравится». Когда-то это был загон для стрижки овец, или, возможно, в нем держали гурты перед отправкой на продажу, или заезжали лошадей, но давно. Сейчас от прежнего остались лишь врытые в землю столбы, темные по сравнению со светло-желтыми перекладинами, за которыми густо торчали высокие локтей в пять колья. Именно здесь и проводил последние две недели Туран. «Ну и что это такое?» Остановившись у ворот, мэтр Атонио брезгливо отряхнул прилипший к рукавам шубы снег. Куна же молча указал на смотровую башню. С площадки, на которой едва-едва хватило места для четырех человек, открывался вид на внутреннюю часть загона и трусившего по кругу с церха По всему находился он там довольно давно и выглядел весьма раздраженным. Убежать не позволяла толстая цепь, закрепленная на вбитом в землю столбе. Время от времени сцерх прекращал бег и, привставая на задних лапах, тянул шею вверх. Раздувался горловой мешок, вытягивались когти на передних лапах, нервно бил по земле гибкий хвост. Приглядевшись к рисунку на спине, Туран узнал красную. «Попробуем их в поле» соизволил пояснить Куна. «Дяде будет интересно». «Ты, кхарнец, иди внутрь». «Пока ничего нового. Может, все же обойдется». С засовом на воротах пришлось повозиться. И, пожалуй, не ощущая Туран на себе внимательного взгляда, он управился бы куда быстрее. Наконец, створка скользнула в сторону, оставив на снегу широкую полосу И Туран шагнул в загон. Красное засвистело, сначала высоко, потом низко, жалобно. «Ну что ты? Все в порядке? Замерзла?» Туран подходил боком. «Пусть с церха его и узнала, но осторожность не помешает. Вон как хвостом дергает». «Давно ты здесь?» Она вытянула морду из приоткрытой пасти, выскользнул черный язычок, нырнувший в одну ноздрю, потом во вторую. Ничего, скоро пойдем домой. Там и шас, свиньи. Красная радостно ухнула и, дотянувшись, толкнула головой в плечо. Сильная и здоровая уже. Еще не лошадь, но же ребенок точно. Интересно, а нормально, что они так быстро растут? Вряд ли. Это Ирджин с его добавками и приборами. Прав был Нижбак. Эман и наирские практики меняют с церков. И на щурков они больше не похожи, как и на ящериц вообще. Скорее уж было в церках что-то кошачье, осторожное, мягкое, но готовое в любой момент обернуться ударом. «Вот так, девочка моя, спокойней, спокойней». Туран нежно провел рукой по броне. Твердая, чешуйки находят одна на другую, создавая гибкий и очень плотный панцирь. «Ну и кто желтоглазую вчера задирал?» С церха раззявила пасть, дыхнув гнилью, и возмущенно зашипела. «Вот ведь порой начинает казаться, что понимает». «Эй ты!» — окликнул куна с башни и сбросил ключ. «Сними ее с привязи!» «Знал бы этот сморчок, чем рискует. Если с сцерха рванет, то Туран ее не удержит, а заборы колья ей не помеха. А может, вот он, выход. Пусть сожрет всю эту кодлу. Нет, не выйдет. Маленькая она еще. А охраны тут и гадать нечего, по кустам напихано». Ирджин, наклонившись к куне, что-то говорил а Красная, привстав на задних лапах, сунула когти под и дернула. Тот не поддался, только на железе еще одна царапина появилась. Куна повторил команду. «Снимай!» Туран кое-как отомкнул кольцо на столбе. «Пусть пробежится, сначала на рысе, потом на галопе». Туран кивнул и дернул легонько за цепь. Сцерха привычно затрусила по кругу, время от времени оглядываясь. «Умная девочка! Хорошая девочка! Давай, работай! Спасай шкуру одного неудачника!» «Быстрее!» Туран свистнул, и Красная послушно приняла в галоп, в котором не было ничего лошадиного, равно как и кошачьего. Она бежала так, как, наверное, бегают только с церкви. Мелькали широко расставленные лапы, Спина оставалась неподвижной, и лишь хвост извивался красно-бурой лентой. «Стой!» — крикнул Куна, и Красная остановилась, повинуясь. «Эй ты, пристегни пока и можешь выйти!» Туран вздохнул с облегчением. Кажется, обошлось или нет. Кавалькада всадников появилась не со стороны поместья, а с Гушвинской дороги. Первой их почуяла красная, втянув морозный воздух, она вдруг выгнулась и зарычала. Обернулся Куна, за ним Ирджин. Мэтр Атонев отвлекся от чистки кусечкиного глаза и как-то очень уж поспешно сунул стекляшку в глазницу, отрепицу в карман. Конников же было пятеро. Четверо на хороших лошадях, в волчьих плащах, из-под которых проглядывал доспех. Пятый на лохматой кляче и в тулупе. Когда подъехали ближе, стало заметно, что руки у него связаны. «Простите, как это понимать?» — нарушил затянувшуюся паузу Ирджин. «Я же говорил, попробуем зверюгу в деле», — спокойно ответил Куна. «Г «Господин, господин, всевидящего ради, господин!» Мужичок обеими руками вцепился в седло. Безбородое лицо его было красное от мороза, а глаза слезились. Он все бормотал и бормотал про всевидящего, про милость, про отменные шкурки, которые он господину-управителю поставляет, про то, что с долгами все всенепременнейше расплатится. «У тебя будет шанс», — махнул рукой куна, спустившийся с башни. Туран оцепенел. Он сам несколько минут назад желал спустить красную с цепи и вдруг понял. Между «хотеть» и «мочь» — пропасть, а моста нету. И одна часть придавленно шепчет «нельзя», а другая кричит об опасности бездействия. Куна и так считает Турана шпионом. Ему лишь повод нужен. На повод он и надеется. «А человек... люди умирают». И так ли велика разница сегодня или завтра? Если Найрат развяжет войну, то погибнет гораздо больше. Но прежде всего сам Туран. На дыбе погибнет, и умирать будет долго, болезненно. Мужичка стянулись с седла. Он неуклюже распластался на снегу, кое-как поднявшись на колени, попытался отползти. «Эй ты, у тебя будет оружие, копье!» «Ты же охотник, и умеешь обращаться с ним?» Один из солдат положил на землю протазан, так похожий на кхарнский. «Господин», — звыл человек, — «помилосердствуйте». «Все просто. Убьешь зверя, останешься жить, и получишь награду за помощь». «Не, не пойду». «А вы, дорогой Ирджин, говорите о свободе воли и выбора». «Да, государство, которое даст Черни право выбирать, обречено на гибель, ибо нет такого человека, который поставит государственную необходимость вперед собственного блага». «Ну а как же вы?» «Я на Ире», — спокойно ответил Куна и, указав на ворота, велел. «Начинайте, ты и ты». Хлыст, коснувшись Турана, поднялся, указывая на метра от Тонио, взиравшего вниз с башенки. «В загон!» «Помилосердствуйте!» Один из солдат отвесил охотнику под затыльник. Второй, рывком подняв с земли, разрезал веревки и подпихнул к протазану. «Простите, а я там зачем?» Атонио поднял выпавший глаз голема и снова попытался сунуть в глазницу, но что-то у него не получалось. «Вы ведь говорили, что дяде нравятся ваши работы. Вот и порадуете его. А для достоверности, я слышал, нужно видеть происходящее. Вот я вам и предоставляю возможность». Мэтр Тонио ответил не сразу. Куда только подевалось его обычное возмущение именно друзей, которыми он щедро сыпал. «И все же...» «Все же, молодой человек, сверху мне было бы виднее». «Ирджин, подержите». Мэтр сунул кусочку каму и, ласково проведя по зеленой голове, тихо сказал. «Вы в очередной раз ошибаетесь, уважаемый Гыр, но это у вас семейное». «Ирджин, он же разумный человек, ученый, почему он не остановит это?» По знаку куны солдаты распахнули ворота, подтянули скулящего, вцепившегося в древко мужичка. Кто-то черканул его кинжалом по лицу, отворяя кровь, и пинком отправил за забор. «Прошу вас», — мэтр Аттонио указал на проем. «А то, говорят, понимаешь ли, что я не даю дороги талантливой молодежи. Пожалуйте». Туран неловко ступил за ограду. Он шел, примечая мельчайшие детали, вроде собственных следов на снегу, взрытые когтями земли, черные крошки, которые валялись по всему загону, и натянувшиеся до предела цепи. Охотник прижался к забору, выставил перед собой протазан и махал им, только с цирху. Красная на цепи и пока не может дотянуться. Поднялась во весь рост. Ей интересно... Играть хочет. И жрать. Мелко дрожит хвост, шея медленно выгибается вверх-вниз, ноздри расширены, ловят кровяной запах. «Уйди! Уйди! Слышишь? Кыш! Пошла!» Свист и рывок в попытке опуститься на все четыре ноги. Слабый звон цепи, скрип столба. «Уйди!» Тихо. Туран вышел вперед, оказавшись между охотником и красной. Положил руки на морду, толкнул, заставляя отступить. С церха подчинилась. «Все хорошо, девочка». «Ну надо же!» — мэтр Тони хлопнул в ладоши. «Признаюсь, отсюда он выглядит внушительно, куда более внушительно, чем сверху». «Она! Даже так, как мило!» «Эй, кашлен, спусти ее с привязи!» — крикнул сверху куна и склонился, опершись на перила. «Давай, ты знаешь, что делать!» Красная вертелось рядом, то привставая и касаясь мордой уха, то припадая к земле и щелкая зубастой пастью. «Туран, вы бы и вправду поторопились. Откладывать неизбежное не только глупо, но и болезненно!» «Господин, умоляю вас, добрый господин, не надо! Милостью всевидящего!» Замок открылся легко. Цепь выскользнула из рук, но с церха осталась на месте. Не будет она нападать, сама точно не будет, хоть и рвет свиней до родичей, а человека не умеет. Пока не умеет, и надо научить. Она привыкла, что Туран учит, она послушная. Если за горло сразу возьмет или шею сломает, то это не больно, наверное». «Как объяснить, чтоб убивало не больно? Как объяснить, что вообще нужно убивать?» «Давай!» – прикрикнул Куна. «Или ты думал, что тебе просто так платят?» «Давай!» – повторил Туран и, ухватив красную за ошейник, потянул к людям. Мэтро Тонио благоразумно начал отодвигаться от приговоренного. Охотник же оскалился, перестал бесцельно махать оружием, Упер древка в землю и теперь медленно выцеливал острием точку на горле с церкви. «Убей!» Слово застряло и выбралось сдавленным сипом. Туран облизал губы и заговорил громче, переходя на крик. «Убей! Ты же понимаешь!» «Конечно, ты хорошая девочка!» «Нужно убить!» «Желтоглазая! Это почти желтоглазая!» «Убей! Слышишь, мать твою? Убей!» Она рванула вперед, опрокинув турана на снег. Руки полоснула болью. Острый край ошейника содрал кожу с ладоней. По спине перетянула хвостом, а в полупяди от головы мелькнули когти. Уйди! Туран откатился в сторону и вскочил на ноги, но увидел лишь тушу, подмявшую под себя человека и отлетевший протазан. Крики сменились хрустом и чавканьем. С церха придавливала тело лапой, ухватывала покрепче и резко дергала шеей, норовя оторвать кусок, после чего закидывала башку и судорожными толчками проглатывала добычу. «Туран, отзовите ее!» – проскрипел мэтр. – «Мне кажется, уже ику недостаточно!» «Сволочи! Какие же они все сволочи! Эта страна не имеет права на существование!» Убить ее будет правильно. Жаль, что нельзя одним ударом убить страну. Туран попытался поймать кровящими руками цепь. Его мутило от ненависти ко всем, включая Куну, метра Тонио, Красную и того незадачливого мужичка, который не мог подохнуть тихо. Рывок, рычание, сердитый взгляд и холодный укол. А вдруг да не узнает. Узнала. И, разъявив пасть, нервно замяукала, выгнула шею, на которой виднелся глубокий порез. «Успокойся». Голос был сиплый и совершенно чужой. «Ты все правильно сделала. Так и надо. Так и надо. Так им всем и надо». Вечером этого же дня, уже в поместье, Красная подралась с Желтоглазой. То ли сама полезла, распаленная утренней схваткой, то ли наоборот, раздразнила запахом крови давнюю соперницу. В результате разнесенные клетки, две израненные из церхи и орущие друг на друга и рам с Куной. Туран же, получив порцию нагоняев, лежал в холодной комнате и баюкал израненные руки. Периодически он криво улыбался в потолок, тихо пофыркивал и начинал беззвучно шевелить губами, будто разговаривал с кем-то, но скоро обрывал себя на полуслове и снова кривился. На столе лежала открытая книга. Не самый лучший список с поэтики Усмана Тимейского. Рядом покоился потрепанный пергамент с десятком стров, половина из которых к тому же была зачеркнута все, что сумел выдавить из себя Туран за время, проведенное в поместье. Сегодня он окончательно осознал, что разучился складывать стихи, и виной всему это место, изменившее мысли. Место превратило их в мясных червей, которые прочно обосновались в Турановой голове, выедая остатки его прежнего. Скоро совсем не останется Турана Джушена, А тот, который придет на смену, будет неизвестно какой, но иной. Так зачем мучиться, оттягивать его появление? Для начала Туран взял со стола пергамент и, сложив его в несколько раз, подпихнул под ножку стола, хоть качаться перестанет. Взгляд остановился на чернильнице, и напоследок мелькнула шальная мысль «Осушить ее одним глотком». Они так делали совсем мальчишками в студиях Байшары. Но писать предстоит много, пусть и не стихи. Сперва же... Вытащив сундук, Туран поставил его на бок. Приведя ладонью по неровной поверхности, он нашел нужные точки и надавил до хруста в пальцах. Щелкнули потайные пружины, отпуская крышку. Полость под ней была достаточно велика, чтобы вместить несколько кинжалов и оплетенных сталью пузырьков. Туран выбирал тщательно. Остановившись на клинке, что более всего походил на тонкую спицу, он надолго погрузил острие в одну из склянок с бесцветной жидкостью. После, обернув трепицей, спрятал стилет под куртку. Опасно? Опасно. Но надо с чего-то начинать. Начинать по-настоящему. Воняло с цершьем пометом и тухлятиной. Запертая в отдельном загоне красная лежала бездвижно, но, почуяв человека, осторожно зашипела. Огонек турановой свечи отразился на чешуе и в глазах с церхи. «Не шуми!» – прошептал Туран. Красная попыталась лизнуть ладонь. Язык горячий и сухой – а на шее и плечах виднеются рваные полосы, стянутые грубой нитью, покрытые толстым слоем и шасовой мази. Больно ей. Всем больно. Лучше бы она тогда скорлупой подавилась, лучше бы сама издохла. Теперь мне не жаль и тебя. Туран, оттолкнув ластящуюся башку, со всей силы ткнул кинжалом в одну из многочисленных ран, и даже успел выдернуть его, отскакивая в дальний угол. Красная содрогнулась, перекрутилась, будто дождевой червь на игле, и затихла. Не забыв подобрать трепицу, в которую был упрятан стилет, Туран вышел в коридор. Этой ночью он впервые проспал больше трех часов подряд. Сдохло? Сдохло. Стоя над мертвой сцерхой, Ирам недовольно глядел на Ишаса и Турана. Рядом суетился Ирджин, приподнимая веки и тычев подсухшую кровь прозрачной палочкой. — Это из-за ее драки с Желтоглазой? — Это из-за ее раны от охотника, — Туран был спокоен. Желтая почуяла кровь и полезла в драку, ну и подрали друг друга. «Смотрите, как глубоко! Сегодня издохла одна, завтра издохнет вторая!» «Ирджин, ваше мнение?» «Мое мнение в том, что не надо было куни волю давать», — ответил Кам, засовывая руку в рукавицы по локоть в глотку с церкви. «Туран прав». «Ирджин...» — Ирам понизил голос, но твердости от этого не уменьшилось. Я вас уважаю, но куна направлен сюда хантабунарием та вашим шадом. Ну тогда ждите, пока ваш куна переубивает всех ящеров. Потери неизбежны, дрессировать и натаскивать их как-то надо, возраст уже позволяет. Ну это ваши заботы, произнес Кам, счищая слизь с рукавицы в колбу. Мои же дела здесь почти закончены и я с превеликим удовольствием уберусь из этой дыры. Ирам лишь пожал плечами и вышел из сарая, поманив за собой шаса. «Вы поможете мне дотащить все это добро до лаборатории?» спросил Ирджин, кивая на ящик с мензурками и длинный штатив. «Только осторожно!» Туран подхватил нескладную штуковину, которая все время норовила сложиться, и понес ее в правое крыло. Уже провернув ключ в замке, Ирджин тихо произнес. «Я знаю, что красную убили вы. Не желаете побеседовать об этом?» Дверь распахнулась, шагах в трех от порога, растопырив руки, будто желая обнять случайного гостя, стоял голем.